Глава сорок восьмая Сальватор На разговор к конунгу меня вызвали буквально через несколько часов после того, как успел вернуться в столицу, встретившись с Олив. Решение догнать её и объясниться было неоспоримо верным, но я никак не ожидал, что моя вредная фея сумеет так далеко отъехать от города за такой короткий срок». Всё же эту барышню в любой момент времени стоило воспринимать всерьёз. Успев только умыться и сменить пыльную дорожную одежду на что-то более приличное, я тут же получил вызов. Если бы я задержался хоть немного и не успел на аудиенцию у Ола, могли бы появиться дополнительные вопросы, а их и без того хватало. Весьма просто по-военному одетый молодой правитель встретил меня в зале малого совета. На столе, выполненном в виде карты, стояли флажки разных цветов, обозначая те или иные силы. Склонив голову, я ждал разрешения подойти ближе. "Идите сюда, князь. Я хочу услышать ваше мнение". Ол махнул рукой, напряжённо вглядываясь в рисунки и надписи. "Чем могу быть полезен?" Я не боялся Ола и не испытывал к нему тех многогранных чувств, который вызывал у меня прежний правитель, но некое опасение присутствовало где-то внутри, чувство, что человек, стоящий рядом, превосходит тебя по силам, всё же щекотало нервы, тем более, когда это совпадало с осознанием того, что я собираюсь сыграть с ним не в самую честную игру. Посмотрите сюда. Эти земли находятся большей частью под властью наместников и губернаторов, конун указал длинным стеком на территории подконтрольной Ирании графу Дуа. Но меня и мою тётушку волнует вопрос доверия к этим самым наместникам. Путь до столицы весьма долог, а это ослабляет рвенье государственных мужей к работе и делает чест не самым востребованным качеством. Не могу не согласиться. Большой кусок земель уже был разделён на сектора. в соответствии с новыми границами, что вошли в силу всего-то пару дней назад. Даже тот клочок, что отошел непосредственно мне, имел соответствующее обозначение. Правда, он смотрелся до нелепого мелким в сравнении с общими территориями Сайгоры. Земли почти у самых границ. И отсутствие там действительно преданного человека может стать очередной проблемой, как это уже случилось с прежним владельцем. К такому же выводу мы пришли и с принцессой Килатой. Было решено, что стоит назначить вас на должность, включающую в себя контроль за порядком в данном регионе. У вас ещё пока нет обязанностей помимо титула. Нет, медленно отозвался я, с трудом представляя, как теперь повернуть свои планы в нужную сторону при таких-то переменах. А как князь, вы не можете пренебрегать делами государства, продолжал он, не сводя с меня задумчивого взгляда. Потому с сегодняшнего дня я назначаю вас на должность моего легата в этом и нескольких сопряжённых регионах на год. А там будет видно. Примите приказ, князь. Всё ещё немного шокированный, я медленно опустился на колено перед коннунгом, которому секретарь уже подавал документ. В Сайгоре, насколько я помнил, уже давно не было людей, которые могли бы похвастать подобным назначением. С момента начала войны так точно. Не стоит так удивляться. Шпионов у меня хватает, а вот действительно надёжных людей на высоких должностях мало. У вас есть вопрос, я вижу. Задавайте. Конунг, махнув секретарю рукой, позволил мне подняться и отступил обратно к карте. «Мне казалось, вы не слишком благоволите моей семье, несмотря на то, что состава преступления за нами так и не нашли. Почему вы решили назначить меня на должность легата?» Олл кинул на меня внимательный взгляд, а затем вернулся к карте, вынув одну фигуру из ящика стола. «Потому что, несмотря на все разногласия, вы все же человек чести». и прекрасно справились с теми заданиями, что вам были доверены. И мне, правда, нужны люди. Молодой Конунг помолчал, вертя в руках невидимую мне фигуру, а затем на широкую раму стола карты поставил небольшую, искусно вырезанную миниатюрную девушку в красном. А ещё оказалось, что я не в состоянии исправиться с одной особой, которая теперь к невероятному сожалению относится к правящей династии. Мои люди даже не сумели сразу узнать, когда конкретно эта особа покинула столицу. Фигура вновь попала в руки Ола. Казалось, Конунг готов её раздавить, так сильно сжались пальцы. Она настолько непредсказуема, а её действия кажутся на первый взгляд такими хаотичными, что я не берусь предполагать, что именно она учудит дальше, да и у меня нет времени, чтобы воспитывать взбалмошных принцесс. Она вовсе не взбалмошная, тихо произнёс я, чем заставил Ола посмотреть на меня, решив, что раз разговор уже перешёл на такой уровень, утаивать и молчать не имеет смысла. Она просто пытается не участвовать в политике, в которую была вовлечена с самого детства. Не мне вам рассказывать, кто отец Олив. Олив словно впервые произнося это имя, повторил Конунг. Даже если и так, у меня нет времени заниматься её душевным равновесием и следить, чтобы барышня не вытворила чего-то поистине удручающего, так как красная принцесса не дала мне и шанса назначить ей мужа, я решил включить в обязанности легата и контроль за действиями её высочества. А поговорить с ней вы не пробовали? не сдерживаясь, фыркнул я. Пробовал. Но несносная девчонка в глаза, к счастью, без свидетелей, обозвала меня тираном и ослом, так что разговор не привел ни к каким результатам. Ол вновь скривился, а я, воочию представив, с каким выражением эта неуправляемая фея могла назвать конунга ослом, не удержавшись, хмыкнул. — Не смейтесь, князь! У меня такое ощущение, что вместе с прекрасными, воспитанными невестами Мирона, такими как моя королева, нам прислали по рождению мелких вредных духов. Она напоминает вредного подростка, который получил право безнаказанно делать всё, что заблагорассудится. В чём-то вы правы. Возразить я не мог. Иногда Олив вела себя как прекрасная дама, но иногда словно превращалась в ребёнка, с детской непосредственностью решая вопросы и не обращая внимания на препятствия. Я рад, что мы сошлись в этом. После разговора с Киллатой выяснилось, что вы имеете некоторое влияние на красную принцессу. Это так? Не зная до какой степени Киллата была откровенно с Олом, я только кивнул. крепче сжимая, назначение на должность легата. И как я только что мог убедиться, вы свободно называете хозяйку чёрного поместья по имени. Мне оставалось только крепче сжать зубы, чтобы не ляпнуть чего-то ещё. Разговор, пошедший совсем не так, как можно было бы представить, кажется, приглушил мою бдительность. Вот и присмотрите затем, чтобы наша принцесса не вытворила чего. Ваше величество, Я не знал, как именно задать вопрос, чтобы получить на него тот ответ, который мне был нужен, но и не спросить было всё же невозможно. Как легат, я ниже по статусу, чем её высочество, и не могу как-то влиять на её решение. А вы и не влияете, как легат, фыркнул Ол. Влияйте так, как у вас это получается, только избавьте меня от этой головной боли хоть немного. С одной стороны, я не могу просто бросить девушку на произвол судьбы, но с другой, при её характере, Ол покачал головой, отходя к столу с документами и демонстрируя этим, что разговор окончен, но мне нужно было получить более точный ответ. Если весной я подам прошение о свадьбе с её высочеством? Голос даже не дрогнул, хотя я чувствовал, как взмокла ладонь, держащая указ. Конунг, усевшись за стол, поднял на меня глаза, сцепив руки в замок. Тогда постарайтесь к этому времени добиться её безоговорочного согласия. Говорят, в этом случае очень помогает беременность невесты. Вы свободен, князь. Склонившись в поклоне, я уже шагнул к выходу, когда в спину мне полетела прощальная фраза. И всё же, больше не стоит помогать моим гостям покидать столицу. Без моего на то дозволения, Сальватор. Кивнув, показав тем самым, что оценил осведомлённость Конунга, я наконец сумел покинуть кабинет, несколько удивлённый всем произошедшим. Получалось, что первым делом мне стоило бы наведаться к Еллатте с выражением благодарности, но принцесса могла не оценить личный визит, так что я выбрал более привычный метод. Заскочив в поместье за подарком, соответствующим статусу тети Конунга, я отправился с визитом к великому герцогу.